Пока свою бороду не оплюет, не уймется. Кроут был тятенька. Налаившись, умается. Но цитит браге полную креницу. даю пихтается до бесчувствия. А матушка волоса пригладит. Под улом утрется. Возьмет Бенедикта за руку. И уведет его на высокий холм над рекою. Там он уж знал. Она раньше жила. До взрыва-то. Там матушкина пятиярусная изба стояла. матушка сказывала, что и выше хоромы бывали. Пальцев не хватит ярусы, и пересчесть.